Страница 598. «Сложное предложение». Сложным называется предложение, состоящее из двух или нескольких частей, построенных по модели простого предложения, которое составляет тесно грамматическое и смысловое единство. Вы пишете для миллионов, и это обстоятельство не надо упускать из вида. Горки. Составленная из двух или более частей предикативных единиц, сложное предложение даёт представление о сложных ассоциативных связях явлений действительности причинно-следственных, условных, временных, пространственных, сопоставительных. Любая синтаксическая единица – имеет ту или иную структурную организацию. С этой точки зрения важно рассмотреть следующие структурные признаки, выступающие в разных комбинациях и дающие разные типы сложного предложения. Первое. Количество частей в сложном предложении формирует или закрытые, замкнутые, двучастные структуры – или открытые, незамкнутые структуры. Например, в предложении. По общему правилу, журналисты нашей печати также любят слово, как его любят поэты и другие работники художественной литературы. Выделяются две части. Со значением «закрытое предложение» «Образа действия» и «Открытое предложение», тоже второе «Образа действия». Предложение. «Набухнут и полопаются почки, смачно и одуряюще развернутся цветы, яростно врежутся сохи в земляную целину, будут много и жадно любить девушки». Будет навстречу пышному и жаркому лету подыматься жневьё, будут вызывающие трепетаться на свежем бризе морей флаги Красного флота. Состоит из нескольких частей с перечислительным значением. Вот таких открытых, многочастных структур сложных предложений немного. Это предложение соединительно-перечислительные и разделительно-перечислительные. Порядок следования частей формирует структуры или гибкие со свободным порядком расположения частей или негибкие, с закреплённым порядком расположения частей. Это страница 599. Гибкость, негибкость предложения диктуется различными структурными компонентами и общей семантикой предложения. Например, «грин-писатель, нужный нашему времени». Там обособленное определение. «Ибо он вложил свой вклад в дело воспитания высоких чувств». Страница шестисотая. Вторая часть этого предложения должна непременно следовать за первой, так как союз «Ибо» не может начинать предложение. «Я видел», двоеточие, «фонари мерцали, гасимые ничем иным». как буря между двумя сердцами, пылающим и ледяным. Пылающим ледяным перед ним стоит тире. Здесь глагол в первой части требует пояснения второй частью, что именно видел. Поэтому вторая часть следует за первой. Третье. Строение и наполнение частей с точки зрения структуры сложного предложения определяется различными синтаксическими, морфологическими и даже лексическими компонентами. Это прежде всего соотношение форм наклонения и вида времени глаголов сказуемых, обуславливающие и модальность предложения. Для обозначения временной связи между явлениями сосуществующими одновременно употребляются формы несовершенного вида в настоящем, прошедшем или будущем времени. Статные осины высоко лепечут над вами, точка запятой. Длинные висячие ветки берёз едва шевелятся, точка запятой. равносильной равносильно точке «могучий дуб» стоит, как боец, выделен в запятых, подлик красивой липой. При передаче действий последовательных глаголов сказуемый употребляется, как правило, в форме совершенного вида, прошедшем или будущем времени. Рассталась она с провожатым. Звякнула скоба на калитке, Зашагал прочь посреди улицы Нотариальный ухажёшь. Здесь рассталась, звякнула и зашагал. Разнообразные комбинации этих форм придают предложению различные временные оттенки. Неполнота одной из частей – также важная особенность строения сложного предложения. Она обусловлена... Дальше, 601-я страница. Она обусловлена тесной связью этой части с другой. Сергей хотел написать очерк, а Юра – филитон. Переда запятая, а Юра хотел написать, пропущена, поэтому стоит тире. В сложном предложении нередко указывается общий для частей второстепенный член. У челкаша – «Вздрагивали усы, и в глазах разгорался огонёк». В данном случае общий член учил каша. «В глазах разгорался огонёк, у кого учил каша, и вдрагивали усы». Такая общность частей предложения может поддерживаться наличием ещё одной, отнесённой к ним части. «Уже совсем расцвело, и народ стал подниматься». «Когда я вернулся в свою комнату». Здесь общая часть – целиком придаточное предложение. Относится и уже совсем развело. «Когда? Когда я вернулся?» Народ стал подниматься «когда? Когда я вернулся в свою комнату».